Глава пятая. Когда выстрел грянул в очередной раз, я снова не заметил стрелка. Зато увидел, куда он целил. Над тропой явно когда-то случился обвал. Скала там превратилась в одну сплошную рыхлую особь из мелких камешков земли и валунов. Я видел, как пуля выбила из одного из валунов фонтанчик пыли. Все потому, что за этими большими камнями укрылись пограничники. С моей позиции я мог рассмотреть, как они спрятались за большими, словно зубы торчащими из осыпи валунами. Как Мартынов в ответ на выстрел скинул автомат и выстрелил наугад через пропасть. Я видел и Алима Канджиева. Он припал спиной к камню и сидел под ним, прижимая СВД, одновременно оберегая правую руку. радис Гамгадзе безуспешно работал с радиостанцией, спрятавшись за острым, похожим на клык валуном. Однако я заметил вместе с троими пограничниками еще двух человек, и, как ни странно, они тоже прятались от снайперского огня. Один из незнакомцев сидел рядом с Мартыновым, другой с Гамгадзе. Я быстро прикинул в уме 2 и 2. Вероятно, пограничники наткнулись на вторую группу, взяли ее, когда стали возвращаться с задержанными, попали под огонь снайперов. Я посмотрел на застреленных лошадей. На тропе лежали два тела, третьего не было. Вероятно, снайпер стрелял в лошадей, рассчитывая напугать, переплашить строй. Решил, что таким образом сэкономит патроны, что погибающие лошади увлекут за собой пограничников прямо в пропасть. И, по всей видимости, одна из лошадей все же сорвалась вниз. После выстрела прошло не больше десяти секунд. Я засек время, стал ждать и наблюдать за тем, когда грянет новый. Снайпер поставил пограничников в такие условия, что уже давно мог бы скрыться, но он этого не делал. Значит, преследовал какую-то определенную цель. Надо было понять, какую именно. Стрелял снайпер не так часто, но достаточно для того, чтобы приезжать наряд к земле и не дать ему скоординировать организованный отход в укрытие. Я стал ждать нового выстрела». Он грянул по прошествии трех минут, и я снова не заметил ни блика, ни дульной вспышки. Кто бы ни работал против нас, он был профи, тщательно маскировался, а еще постоянно менял позицию. Именно на это и тратил, эти три минуты. Некоторое время и три выстрела мне понадобилось, чтобы рассчитать максимально точный интервал между выстрелами. А наш снайпер оказался педантом. Он стрелял почти точно каждые три минуты. Потом переползал, вероятно, на 2-3 метра, после смены позиции открывал огонь не сразу. Секунд 15 наблюдал и целился и всегда бил в одно и то же место, по камню, за которым прятались Мартынов и один из лазутчиков. Но кто из них был его целью? Он вычислил и пытался убить командира или же целил в собственного товарища, не желая оставлять его нам. Когда расчет был закончен, я решил двигаться. Прозвучал очередной хлопок. Мартынов с Гамгадзе в очередной раз открыли ответный огонь вслепую. Я стал действовать. Поднявшись, я кинулся по трапезе к загами, насколько позволяла ее ширина. Делал два-три шага вправо к пропасти, три-четыре влево к скале. Двигался как мог быстро и прогибал голову, контролировал дыхание. Снайпер наверняка уже заметил меня, и он не будет рисковать, а значит выстрелит раньше. Саша удивился Мартынов, когда увидел, как я бегу вверх по осыпающимся под ногами камням. Лазочек, сидевший рядом с ним, тоже глянул на меня. Я успел заметить его вытянутое, нетипично светлокожее для душмана лицо и солнцезащитные темные очки за которыми тот прятал глаза, а потом прыгнул к ним за камень. В этот раз между выстрелами не прошло и трех минут. Когда я рухнул за укрытие и стал подтягивать ноги, хлопнуло. Изумленный Мартынов, наблюдавший за мной, аж вздрогнул. Потом, как по команде, задрал автомат над головой и дал в горы короткую очередь. Затем кинулся ко мне, топчась прямо по ногам лазутчика. Боль угодила в камни едва ли не в пяти сантиметрах от моего сапога, прежде чем Мартынов помог мне быстро вползти за широкий, но невысокий камень. Я даже почувствовал, как мелкая каменная крошка щелкнула по голенищам. Сошка! крикнул Мартынов, когда мы все втроем примостились за камнем. Ты тут каким боком? Подкрепление подоспело, плеши. сказал я, борясь с собственным дыханием, угнетенным разряженным воздухом. Мы ж вас оставили! — Опаздывайте, — мыкнул я Мартынову, — не пришли к сроку. Я отправил остальных на заставу, а сам к вам. Мартынов нахмурился, но соображал он недолго. Продержав панаму, приподнял подбородок и оглянулся, как бы пытаясь пробить взглядом плотное тело камня. — Ладно, у нас тут вон что творится. Снайпер прижал, сука. Шли шли нормально от самого конца участка. Эта падла, видать, за нами наблюдала. «Когда я поняла, что мы вышли на открытое место, стала сжать. Головы поднять не дает». Мартынов говорил быстро и отрывисто, при этом запыхивался и глубоко дышал, стараясь наполнить легкие воздухом. Старший сержант грубо вырвался матом, сухо сплюнул и добавил. «Лошадям падло стрелял. «Мы с Гамгадзе и пленным успели спешиться, а вот Алим нет». Я глянул на Конжиева. Тот молчал, но уставился на меня, придерживая свою руку. — Упал? — спросил я Мартынова. — Да, под кобылу свою угодил. Сломал руку. Стрелять нормально не может. А этих? — он кивнул на прикихшего рядом с собой лазучика. — Этих мы взяли. — Про этих потом. Давай сейчас со снайпером решать. — План есть, — кивнул Мартынов. — Кидаем дымовые шашки на тропу. Потом отходим по-пластунски под прикрытием дыма. — Медленно, — покачал я головой. — Да и ветер. Он меняется каждые две-три минуты, то туда, то сюда. Может случиться так, что без прикрытия останемся, да и ползком долго, до укрытия метров пятьдесят. Лицо Мартынова же Он раздул ноздри и нервно выдохнул. Что еще делать? У тебя план получше есть? Сиди тут ждать. Так долго не просидим. Атаковать, сказал я, решительно заглянув старшему сержанту в глаза. взгляд его на миг сделался удивленным. Он скинул белесы едва заметные брови. «Как? Как атаковать?» Мы с Алимом пытались высмотреть, где этот гад засел. Ни черта не выходит, он, сука, хитрый, как шакал. Снова грянул выстрел, все втроем, мы пригнули головы. Гамгадзе снова дал короткую очередь в ответ. Мартынов стрелять не стал, вместо этого сказал. «Связи нету, мертвая зона. От тебе явно не душманский снайпер-самоучка, это дело свое знает». Я задумался на несколько мгновений. Подался вперед, глянул на лазутчика. Встретился с ним взглядом. Сквозь темные линзы его очков совершенно не просматривались глаза. Его угловатое, вытянутое лицо и правда показалось мне каким-то нечеловечим, как бы выразился старик Айдарбек. Будто бы сквозь эти линзы смотрело на меня не живое существо, а какое-то устройство, в голове которого только схема до лампочки. Русский говоришь? спросил я у него строго. Говорю, отрывисто ответил тот. У него был сипловатый, монотонный голос. Я мог рассмотреть одежду незнакомца. Он носил объемный темно-коричневый чепан, под поясанный плетеным кушаком, серые поколе, шерстяные шаровары. Ну, типичный пастух, ничего не скажешь. Вернее, он был бы типичным, если бы не очки что так сильно портили образ. «Ну и хорошо. Тогда снимай свой халат», — приказал ему я. «Что? Зачем?» — удивился Мартынов. «Нет времени», — бросил я, быстро хватая лазутчика за рукав. стягивая с него чепан. Я высчитал интервалы между выстрелами. Знаю, что сделать, чтобы застать его врасплох». Лицо Мартынова вытянулось от изумления, а мужчина в очках ничего не сказал. Казалось, он даже не очень сопротивлялся, когда мы стали суетиться, стягивая с него халат прямо за камнем. «Алим — Алим! — крикнул я Канджиеву. Тот уже наблюдал за нами, но все равно отозвался. — А, стрелять сможешь? Левой сможешь? Алим нахмурился, отнял винтовку от груди. Я заметил, как на его угловатом квадратном лице заиграли желваки. — Если надо, смогу! — сказал Канджиев решительно. Зубаир залег между камней и устроил тут же свою винтовку Мосина, снабженную советским прицелом ПУ. Смахнул какую-то мошку, усевшуюся на грязноватую ткань, которой снайпер обернул длинный ствол винтовки. Потом тихо шепнул таскавшемуся рядом с ним пастуху Джамилю. "Патроны". Юноша дернулся словно от удара, но не проронил ни звука. Его пальцы судорожно сжали матерчатую сумку будто в ней лежало нечто большее, чем просто патроны. Он вытащил несколько патронов, прыгнулся ниже и протянул их снайпер, небрежно, с каким-то странным излоблением, как будто хотел швырнуть, но не посмел. — Ты ненавидишь шуровище чем боишься меня. Это хорошо. Тихим шипящим голосом проговорил снайпер. Джамиль не ответил, только стиснул зубы и в его темных глазах мелькнуло что-то звериное. Не страх, не покорность, а та самая старая глухая ярость, из-за которой он и покорился этому чужаку, из-за которой так легко согласился вести его в горы. Молчун медленно и по привычке аккуратно отвел затвор оружия. Пусть эта винтовка мало что для него значила, и использовал он ее только для конспирации, чтобы походить на местного охотника, Снайпер все равно относился к ней бережно. Он привык с уважением обходиться с любым оружием, что оказывалось у него в руках. Зубаир медленно сунул патроны в карман, достал единственный и вложил его в окно ствольной коробки. Не успел он дослать патрон, как увидел за камнями на той стороне пропасти странное копошение пограничников. Что-то показалось из-за того валуна, где скрывался от него Маджара. Маджара, радист в отряде Тарика Хана, никогда не нравился Зубаиру. Пусть и был он отличным профессионалом в технике, но Молчун считал его откровенно слабым бойцом. Слабым звеном в их цепи. А рвется всегда там, где слабо. Так вышло и в этот раз, когда Маджара попался Шурави. Теперь Молчуну пришлось, как это бывало много раз до этого, прибираться за радистом. Вот только мусором теперь был сам Маджара. Зубаир знал Маджара хитер. Он не станет терпеть пыток в плену, не станет упираться и выдаст сразу все, чтобы обезопасить себя. И тем не менее, Зубаир понимал, почему Тарикхан взял его с собой. Слишком талантлив был этот Маджара в своем деле. Талантлив настолько, что майор согласился идти на риск. Доли секунды потребовалось молчину. Чтобы даже с такого расстояния распознать выглянувшую из-за камня, сутулившуюся спину жары, Распознать его неверное и неловкое движение, которое тот совершил, должно быть потому, что за укрытием появился третий человек. Пограничник, взявшийся не пойми откуда. Упускать такой момент было нельзя, счет шел на секунды. Молчун быстро вернул затвор на место, несколько быстрее, чем привык. Быстро припал к прицелу винтовки, несколько быстрее, чем привык. Быстрее, чем привык, навел метку на цель, а потом выстрелил. Выстрелил небрежно, не так, как он привык стрелять. И все равно попал. А потом очень удивился, когда пуля разорвала ткань халата, и из дыры посыпалась каменная крошка.